Алексей Пехов и Анастасия Парфенова Пряха. Солнце, окрасив белой шапки гор в ярко-красный цвет, уходило за перевал, и отряду пришлось заночевать на плата. 20 душ: стрелки, следопыты, боевые маги. Закаленные экспедициями в дождливые джунгли Кирджуа, прошедшие через пески Азахра и мертвые лабиринты выкошенных чумой городов Рении, Они были опытными воинами и вели себя соответственно. Лагерь очертили тройным кругом магической защиты, выставили усиленную охрану. Никто и не думал расслабляться. Репутация проклятых гор говорила сама за себя. За последние две дюжины лет отсюда не вернулся ни один охотник. Хотя кланы пастухов, обитавших в окрестных долинах, не испытывали никаких проблем, да и армия герцога де Каньяра, совершившая пять лет назад героический бросок через перевал, благополучно добралась до пункта назначения и была столь же благополучно разбита силами Рикардо II. Но ни армии, ни пастухи, не охотились в проклятых горах на грифонов, а разбившие лагерь люди пришли сюда именно за такой добычей. И это почему-то делало их меченными в глазах судьбы. Кристофер завернулся в плащ, прикидывая, сколько ему осталось до конца вахты. Отчисленный с третьего курса Академии за неуплату, молодой чародей уже несколько лет ходил с охотниками за магическими редкостями, чутьем и отнюдь не школярскими знаниями завоевав себе серьезную репутацию. среди добытчиков бесценных артефактов, а также состояние, которого хватило бы, чтобы купить отдельную кафедру в этой самой академии, интересуйся маг глупостями, вроде общественного признания, а не реальной силой, той самой, за которой он пришел в проклятые горы. Чародей закрыл глаза, который раз за ночь, пытаясь ощупать мыслью крутые хребты и окутывающую их неуловимую дымку. Что-то здесь было, что-то. Женский голос, ведущий надрывную мелодию, раненую и ранечью, переходящую в крик. Кристофер вскинул голову, поводя носом точно гончая почуевшая след, напрягся. Ночь за плечом вору ворот, прялки жужанье спать не дает тебе. Я снова здесь. Макс реагировал мгновенно, бросил в направлении чужой силы мощный поисковый импульс, но перестарался. Под его давлением стонущий голос растаял, точно туман над рекой, заставив Кристофера гадать, не почудилось ли ему. В горах, особенно на такой высоте, очень часто случаются странные и необъяснимые вещи. Остаток дежурства прошел на удивление тихо. Никаких голосов, никаких видений. Разбудив свою смену, Мак кое-как добрался до палатки и уже соскальзывая в сон, вновь почуял. Нет, почудилось. Подумал, что, пожалуй, нужно будет завтра обсудить это с остальными. В проклятых горах нельзя забывать об осторожности. Последнее, что слышал Кристофер Дерье по эту сторону безумия, был все тот же низкий женский голос: "Кто придет лен, кто придет шерсть, кто придет страсть, а кто придет месть, а я приду твою смерть". Два десятка душ запутались в паутине. Они спали. и видели кошмарные сны. Ну и дура, если решишь вернуться, не рассчитывай, что я встречу тебя с распростёртыми объятиями. Я не вернусь. С этого момента у меня своя дорога. Она безразлично пожала плечами. Ты понимаешь, что совершаешь предательство? После всего, что я для тебя сделал? Жан клокотал от праведного гнева. Шарлиз лишь хмыкнула и презрительно скривила полные губы, показывая, что не очень-то ценит оказанные ей услуги. Она сделала для отряда ничуть не меньше, чем они для нее. Это было не более чем взаимовыгодное сотрудничество, и никаких угрызений совести от того, что придется уйти из своры тех, кто зарабатывал на жизнь поиском магических редкостей, она не испытывала. Мне все равно. Я ухожу. И куда же ты собралась? Для хорошего лучника всегда найдется работа. Надеешься опередить нас? Угрюмо поинтересовался, прислонившийся к дверному косяку Виктор. Он, как и остальные наемники, выбрался из таверны, как только Жан принялся драть глотку. Теперь шесть пар обиженных, непонимающих и очень злых глаз. смотрели только на неё. Люди ждали ответа. Не понимаю, о чем ты. Ты помешалась на грифонах. Спи же, видишь, как бы всадить кому-нибудь из их племени стрелу под крыло. Вот как. До этого нам удалось завалить двоих. Шарлиз была само спокойствие. Чем же третий будет отличаться от прежних? Тебе лучше знать, бросил Виктор. и показывая, что разговор закончен, скрылся в таверне. Обижен, сильно и не понимает. Впрочем, она ничего не собирается объяснять. Так вот, в чем дело, растягивая слова, процедил Жан. Сама хочешь обтяпать это дельце. Высокий, худой, с рыжими волосами и бородкой, сейчас он походил на рассерженного лиса. Не будь тупицей, она устала, прикрыла глаза. Я не собираюсь лезть на рожон». Собираешься. По глазам вижу. Так вот, дорогая, ничего у тебя не получится. Даже если ты попрешь напрямик и обгонишь нас, тебе с ним не справиться. Когда команда доберется до гнезда, там будут твои кости. Ты все сказал? Вопли плежана начинали утомлять. Нет, не все. Ты подохнешь там. Да о чём это я? От тебя даже костей не останется. Командир отряда брызгал слюной. Ты подохнешь, как и твой сучок». Жан не успел договорить. Чарлис оказалась рядом и с разворота, что есть сил, ударила его по губам. Зашипела, отскочила назад. Командир, сплёвывая кровь, встал с земли, но за меч хвататься не стал. Женщина держала в руках лук, на тетиву была наложена стрела. Тварь. Шарлиз очень хотелось, чтобы противник совершил глупость, дал ей повод, чтобы она с радостью прострелила ему ногу. Команда недовольно заворчала и зазвенела железом. Бывшие друзья За считанные мгновения стали врагами. Но тут винить некого, она сама все испортила. Внимание женщины оказалось сосредоточено не на этих дурнях, а на Дельде. Он самый опасный. Вот уж с кем ей не хотелось связываться, так это с темным эльфом. Нечего и думать, чтобы обыграть Остроухова в дуэли на луках. Он всадит ей стрелу в глаз прежде, чем Шарлис успеет натянуть тетиву. Но Дельде стоял смирно, попыток схватиться за оружие не делал и лишь снисходительно улыбался. Людские свары его забавляли. Он находил в этом некое извращенное удовольствие, словно зритель, наблюдающий за дракой двух шелудивых и сколочных дворняк. Для многих темных люди являлись низшей расой. Почему остроухий до сих пор оставался в шайке Жана, Шарль не знала. Да в общем-то ей было все равно, что удерживает эльфа в отряде. Что здесь происходит? Все были слишком заняты ссорой, чтобы заметить приход мага. Низенький толстячок, больше походивший на трактирщика, а не на волшебника. рассерженным котом смотрел на ощерившуюся команду наемников. «Дезертира хотим проучить", мосье прогудел Франсуа. Он попытался что-то добавить, но поймал взбешенный взгляд мага и, проглотив слова, заткнулся. "Жан", Масиеле Топьен, подчеркнуто игнорируя женщину, перенёс свое внимание на командира шайки. Это Жан покосился на Шарлиз и вытер губы. Она решила уйти. И я плачу вам не за то, чтобы ваша команда драла друг друга. Вы получили заказ на кровь грифона, а не этой девки. И кровь у вас будет. Без лучницы волшебник был самое ехидство. Кто же будет отвлекать тварь? «Дельда стреляет куда лучше. К тому же, у нас есть ловушки. Это будет не первый наш грифон. «Смею надеяться, что вы не врёте. На лице Маселя тапьена застыло презрение. Мы профессионалы, и наша репутация я покупаю не репутацию, а результат. Не будете ли вы столь любезны перенести свару на другое время и заняться делами? Солнце уже высоко. Как скажете, с магами Жан предпочитал не спорить. Идемте собирать барахло, ребята". Наемники, недовольно ворча, скрылись в таверне. Впрочем, двое, застывшие друг напротив друга, не обращали на них никакого внимания. Невозможно было сказать, что изменилось в их осанках и поведении, но теперь никто не принял бы мага ни за вороватого трактирщика, ни за чьего-нибудь добродушного дядюшку. А лучница Шарлиз опустила оружие и стояла, выпрямившись, как будто спина ее стала несгибаемой. Взгляд женщины был устремлен куда-то за плечо волшебника. Лицо не выражало ничего, совсем ничего. Значит, ты так меня испугалась, что решила покинуть отряд, ведьма?» Так он решил, что я ухожу из-за него, глупец. Это не поможет. Рано или поздно тебя поймают за ворожбой без лицензии. И тогда уже ничто не спасет. тебя и таких, как ты, полуграмотных гадалок с жалкими крупицами силы, лезущих в дела, в которых они ничего не понимают. Мысли Шарлиз скользнули по привязанному к поясу кошелю, коснулись причудливо сплетенных бусин. Слепой глупец. Вы, грязные, злобные твари, портящие имя всем причастным к искусству, маг захлебывался от ненависти. Может быть, мне стоило позволить твоим бывшим подельникам разорвать тебя на месте? Нечего сказать. Ну что ж ты молчишь, ведьма? потому что я слишком презираю тебя, чтобы говорить вслух, потому что говорить с тобой бесполезно. Ты не услышишь, ты не увидишь, ты слеп и глух ко всему, кроме жажды силы, стервятник. Или твои бывшие дружки были правы? Ты в самом деле хочешь опередить нас, получить ее первой? Макс сделал шаг вперед, его глаза превратились в две щелки. Хочешь сама владеть этой силой? Впервые на лице женщины мелькнуло определенное выражение. Я не использую трупы, чтобы питать дар. Тень отвращения проскользнула в ее голосе. Это приоритет истинных магов Масии. Как же он перепугался, когда почувствовал соперничество, пусть даже воображаемое. Волшебник оказался рядом. Запустил руку в ее волосы и больно дернул на себя, заставляя нагнуться. Шарлиз равнодушно подчинилась, опустив лук, даже не подумав воспользоваться оружием. Приоритет, где неграмотная ведьма набралась таких словечек. Она молчала, упорно глядя мимо мага. Ты понятия не имеешь, Как правильно воспользоваться таким сокровищем, прошипел Масе Летопян. В руках необразованной знахарки оно пропадет, растратив весь свой потенциал впустую. И даже с грифоном за спиной, будь он живой или мертвый, ты никогда не сможешь противостоять истинному магу. Боишься? Я могу развеять тебя по ветру, когда мне это заблагорассудится. и ты ничего ничего не сможешь сделать, ведьма. Я знаю, спокойно, равнодушно.